Глава 14 Я вернулась домой, когда полуденное солнце уже припекало макушку. Слегка уставшая, но довольная. В голове вертелись идеи, как улучшить хозяйство и построить планы на будущее. Мэтти и Итан встречали меня на крыльце. «Мы слышали, как колеса телеги проскрепели мимо нашего забора», — радостно сказал Итан — подхватывая у меня корзину с продуктами. «Ого, сколько накупила! Откуда же монеты на все эти товары?» «Ты прав. Привезла я много всего», — ответила, не скрывая улыбки. Козленка очень выгодно продала. Сейчас разберем покупки, а потом примемся за работу. Тут посадить много чего надо». Внутри меня разливалось тепло, которое не позволяло терять веру в будущее. С каждым шагом вперед, с каждым новым планом я всё яснее понимала. Мы будем жить лучше. Нужно просто правильно расставить приоритеты, и с этим я справлюсь». Мальчики примерили обновки. Вещи им прекрасно подошли. «Теперь сложите всё стопочками в своём сундуке, чтобы каждая вещь имела своё место». Мэтти по традиции крепко меня обнял, а потом они скрылись в своей комнате. Я принялась раскладывать покупки размышляя о том, как долго мне удастся держать все под контролем. Мысли о беременности не покидали, и чем больше я думала об этом, тем сильнее ощущала, как сильно все изменилось. Я все еще не была готова в полной мере принять эту новость, ведь это страшно выносить ребенка и родить в глухом времени исторического прошлого, в чужом мире, где медицина оставляет желать лучшего, а антисанитария признана нормой. «Мальчики уже давно привыкли к тому, что я их мать. Итан, правда, всегда был серьезным, сдержанным, а Мэтти — тихим. Но если бы они узнали, что я жду ребенка, как бы это на них повлияло? Сейчас я не в состоянии понять, как это скажется на нашем будущем. Ведь для меня это не просто беременность. Это напоминание о том, что я оказалась в ловушке. Все могло бы быть по-другому, если бы я не очнулась в этом теле, если бы не была жертвой чужих решений. А теперь я носила в себе маленького человечка, новую душу, о которой не просила, но которую все равно должна была защищать. Я не могла и подумать об избавлении от этого малыша, но мысль о том, как беременность отразится на моей жизни, была невыносимой. В голове всплыл образ Гильема, вспомнились его слова и угрозы. Он пытался запугать меня. Но что, если все таки зелье сработало не так, как должно, и староста лишь обозлился? И теперь не отступится, пока не уничтожит меня морально и физически. Глубоко вздохнув, постаралась отогнать мрак, который нависал над мыслями. Нельзя бояться. Нужно быть сильной ради себя и детей. Если Гильем вернется, я буду готова. А пока... Я не могла позволить себе думать, что это какая-то игра судьбы. Просто нужно двигаться вперед, шаг за шагом, несмотря на все, что происходило в мыслях и вокруг меня. Скоро все будет нормально. Я придумаю, как сделать из этой ситуации что-то хорошее. Я всегда умела выкручиваться, а этот мир с его острыми углами и жестокостью не сможет меня сломать. Я сосредоточилась на том, Что нужно было сделать? Козленка продала, саженцы и семена были куплены, и впереди маячили новые дела. Переодевшись в простую одежду, закатала рукава и вышла во двор. Солнце светило ярко и немного припекало неприкрытую тканью кожу. Воздух пах весной и землей, а руки чесались сделать что-то полезное. За спиной раздались легкие шаги. Дети, как хвостики, шли следом. «А мы сажать будем, да?» — воодушевлённо спросил Итан. «Конечно. И нужно сделать это поскорее. Мы и так немного припозднились с посевами». «А что там у нас? Какие семена ты купила?» «Сейчас все увидишь. Но сначала набери ведро воды из бочки в сарае, пожалуйста», — попросила я. «Мэтти, а мы с тобой расчертим грядки. Начнем с зелени». Работа закипела. Земля была податливая, И вскоре мы выровняли первый участок у забора. Я открыла бумажные пакетики с семенами. Укроп, петрушка, шпинат, редис. Каждое зернышко – маленькая надежда на урожай. На то, что в будущем у нас будет из чего готовить и чем жить. Я аккуратно углубляла бороздки, а Мэтти сыпал в них семена. Итан вернулся с ведром, в котором плескалась вода. Он старательно черпал ее ковшом — чтобы было удобнее, и поливал посеянные грядки. Я смотрела на него, на его старания и улыбалась. Без слов, но с большой готовностью он помогал как мог. Затем мы взялись за кукурузу. Для нее я отвела место в дальнем углу огорода, там, где солнце ярче всего. Кукуруза любит тепло и простор. Мы посадили ее рядами, каждую лунку на своем расстоянии. Рядом я решила пустить тыкву, огурцы и кабачки. Они неприхотливы и быстро растут. Пока я укладывала семена в землю, Итан принес несколько охапок соломы, чтобы замульчировать грядки. «Чтобы не сохла земля», — пояснил он серьезно, И я поразилась его сообразительности. Клубнику мы посадили ближе к дому, под окнами. Я выбрала для нее самую солнечную сторону — Вспоминая из прошлой жизни, что клубника любит ласку и заботу. Саженцы уже были с бутонами, и я с трепетом укладывала их в мягкую землю, расправляя корешки. Мы работали до самого вечера. Земля чернела от влаги, ряды грядок ложились ровно, как по линейке. Дети устали, но были довольны. Буран свободно бегал по двору, обнюхивал каждый уголок, посматривал на нас и лениво вилял хвостом. Мэтти больше не сторонился пса, все чаще подходил к нему и с радостью почесывал его за ушами. Когда солнце начало клониться к закату, я выпрямилась, стряхивая с рук землю. Посмотрела на то, что мы сделали. Грядки ровные, клубника зеленая, в ведрах остатки воды. А главное дети рядом, веселы, здоровы и трудились со мной практически на равных. Спасибо вам! сказала я тихо, глядя на мальчиков. «Мы сегодня большие молодцы». Они улыбнулись, а я в тот момент ощутила. «Дом наш, пусть еще бедный, пусть с призраками прошлого, начинает понемногу становиться настоящим. Когда последние лучи солнца спрятались за лесом, мы собрали ведра и корзинки, отряхнули руки от земли и направились в дом». Я чувствовала усталость в каждой мышце, но была довольна. Сегодня мы сделали многое. Пора было ужинать. Пойдем, у нас сваренная картошка есть», — сказала я. «Поджарим на сале, Еще хлеб остался». «И молоко», — добавил Итан. «Я утром доил». Я уже потянулась открыть дверь, как вдруг Буран, до этого мирно бродивший у калитки, взвыл и залаял. Лай был не тревожный, скорее предупреждающий. Короткий, глухой, настороженный. Я обернулась и напряглась, сдвинула брови. «Кто мог прийти в такой час?» «В дом. Быстро!» — велела детям, а когда они юркнули за порог, направилась к воротам. За ними стояла знакомая фигура. Высокий, сутулый, с тенью усталости на лице. Раст. Все тот же молчаливый, сдержанный работник — которого прислал когда-то Гильем. В руках он держал узелок, пахло свежим салом. «Добрый вечер», — сказал он негромко, чуть наклонив голову. Не хотел пугать. пришел поговорить и принес немного сала, как договаривались. Я кивнула, отступила, впуская его во двор. Буран не рычал, но держался на стороже. «Проходи, ты как раз вовремя, мы еще не начали готовиться ко сну». Ответила я, сдерживая волнение. Раст шагнул внутрь и протянул мне сверток в трепице. Обещал: приношу. Свежее, совсем недавно разделали. Возьми. Спасибо. Я осторожно развернула хлопковую ткань, в нос ударил аппетитный запах подсмаленного сала. Итан, принеси мой кошелек из спальни, он лежит на столике у кровати. Мальчик уже выглядывал из-за двери. Будто только и ждал, когда я позову его. Через пару минут он принес кошель и молча подал мне. Я отсчитала несколько монет и протянула расту. «Сколько нужно? Этого достаточно?» «Сколько дашь, хозяйка?» Он чуть улыбнулся, взвесил монеты в руке, не пересчитывая, и спрятал в карман. «Щедро! Спасибо!» Я кивнула, пригласила его присесть на лавку. Мы устроились у стенки дома, под крышей навеса. Вечер был тихий, теплый. «Слушай, Раст», — начала я, глядя на него внимательно, «ты мельницами когда-нибудь занимался? Или полями?» «А как же?» — отозвался он, поудобнее усаживаясь. «И мельничные жернова чинил, и засевал. Сам из семьи мельников, по матери. Пока дед не помер. После его смерти пожар случился, все сгорело, а восстановить так и не смогли. «Потому я в батраки пошел до да по дворам. А мельницу твоего покойного отца знаю. Бывал там». Я невольно сжала кулаки, припоминая поступок отца, отдавшего меня в руки мужа-тирана, мотнула головой, отбрасывая мысли. «У меня там остались мешки зерна. Хочу запустить мельницу, оживить дело. И землю надо засеять. Но нужна помощь. Я плохо разбираюсь в этом». Ты бы согласился работать на меня. За плату, разумеется. Согласился бы? Просто сказал Раст. Работы я не боюсь. Хозяйка, ты умная, с руками и головой у тебя порядок. Вот только в тайне от старосты надо дела решать. Как-то провернуть, пока не понимаю. Он всяко заметит, когда на твоей мельнице работа закипит. Разве что... Что? Я найду надежных работников, которые в случае чего меня прикроют. Это будет замечательно. И по оплате я не обижу. Пока немного, но как начнем муку молоть да на рынок свозить, станет больше. Подходит. К тому же на три деревни мельниц у нас всего две. Одна ветхая уже совсем. Хозяева себя только с нее кормят. А со второй в город ближайшей муку отвозят. На местных остается немного. Он протянул руку. Договорились. Я пожала его мозолистую ладонь. Когда он поднялся, чтобы уходить, замялся, будто хотел что-то сказать, но не знал, как начать. Я взглянула на него вопросительно. «Будь осторожна, Мэлори», — наконец сказал он. «Староста?» Он обиду затаил. Злой стал, как пес, что мяс потерял. По пьяни бормочет, что ты ведьма. Говорит, не иначе, как чарами его околдовала. Кто знает, что ему в голову взбредет. Холодок пробежал по спине. Я сжала губы, но потом произнесла. «Спасибо, Раст. Я буду на чеку». Он только кивнул в ответ и ушел, растворившись в вечерней тени. Буран тихо тявкнул, провожая его взглядом. Я осталась у двери, задумчиво глядя ему вслед. Новый союз был заключен, но с каждым днем становилось все опаснее, Самое главное, я не могла понять, почему зелье сработало с гильемом именно так. Неужели у меня ошибка в рецепте? Вернувшись в дом, я накрыла на стол. После ужина и купания, когда дети были уложены, я забралась в постель со старинной маминой книгой и принялась изучать написанное на странице с нужным зельем. Похоже, доза все таки решала многое. Я вылила слишком много, «Стакан Гильема».